Глава восьмая «Дрянь! Вспомни, откуда я тебя вытащил!» Морев снова занёс руку для удара. Жена прожгла его ненавидящим взглядом, дотронулась до разбитой губы, из которой на шикарную блузу цвета шампанского стекла тонкая струйка крови. «Кому бы ты сейчас нужна была, старая сука со своими приватами?» «Дрянь! Я дрянь! «Ну, конечно. Это же я, дочь родную, продала на убой. Ты бы в своем глазу сначала бревно увидел, дорогой. Сам ничего из себя не представляешь. Захребетник. Всю жизнь прожил на подачке от дохлого бандита. Ничего не смог сделать, чтобы наследство зойки себе присвоить. Боялся, что денежки утекут. Как там было в завещании? В случае преждевременной смерти девчонки... Все кому переходило фонд пингвинов, твой тесть большой оригинал был, так нагнул тебя, это же издевка, он тебя не уважал, так какого же уважения ты от других хочешь, и вы тебя подмяли настолько, что ты все, что есть, им продал, ну ты-то у нас ума палата, мать года, мать твою, прорычал Дмитрий. «В подсобке, как самка течная! Дрянь! И как тебе, Дороев удовлетворил хоть?» «Ничего, дорогая. Если он не найдет невесту свою, то скоро их империи придет Кирдык. Он неудачник. Ты не на ту лошадь поставила». «А ты нищеброд!» — оскалилась чертова дрянь. «Давно нужно было дать ей пинка. Морев ослеп от ярости. Дура цепляла его за живое» говорила о том, о чем он и сам думал постоянно. Шаолинь, как щенка, его сделал, унизил дальше некуда. И эта дешевая баба, которую он вытащил из борделя, превратил в зажравшуюся бабу, сейчас его топчет, глядя прямо в глаза. И как мужик ты в сравнении с Дороевым? «Мразь!» — проревел Дмитрий. Жена вскрикнула коротко, когда он с оттягом впечатал кулак в ее скулу. Что-то хрустнуло влажно. Жанка, словно сломанная кукла, отлетела к стене, обвалилась грузно и затихла, уставившись остекленевшим взглядом в потолок дома, принадлежащего Зое. Сбежавший со свадьбы невесты, из-за которой сейчас рушилась вся жизнь, привыкшего к повиновению и подчинению своих близких Морева. Он понимал, что дочь свою старшую приговорил, но он никогда ее не любил. Видел в ней черты Шалова, который его за человека не считал. Даже после смерти старый скот нагадил. И сейчас эта рыжая бомба замедленного действия где-то шляется. Совсем рядом. Он это чувствовал. И найти ее он должен первым. Зоя не выйдет замуж за Дороева. Планы поменялись. «Вставай, хватит притворяться!» Морев подошел к распластавшейся на ковре жене. Пнул ее носком ботинка. Жанка слабо застонала. Живучая, как кошка. Будешь мне докладывать, что происходит в доме Дороевых И как продвигаются поиски нашей беглянки? И умойся. Похоже на бомжиху. Дмитрий пошел к выходу из спальни, потеряв интерес к стонущей жене. Сама виновата. Сама. Тимофей Крылов Я сошел с ума. Именно в тот момент, когда она повисла в моих руках. Кожа бархатная, тоненькая, вся как тростинка. Легкая, воздушная, нестерпимая. Она дочь того, кто убил мою женщину. Она... Я хотел только одного — сбежать. Нет, не из маминой ванной на край света, чтобы не чувствовать тонкого аромата этой женщины, чтобы не дуреть от оглушительного возбуждения. Чтобы «Ешь? Ну?» Мама поставила передо мной тарелку, исходящую паром, пахнущим пряными травами и мясом. К горлу подкатил ком. «Я ненавижу супы. Все без исключения. С детства не могу терпеть. Мама от чего-то считает это варево полезным». «Какой пример ты подаешь дочери, Ахламон? Она и так от рук отбилась. Мало мне одной мартышки, так ты мне еще одну головную боль приволок». Надо же, женился он, подлец такой. Таньке тебе мало было. Ну какой ты муж? Ты же на работе женат своей. А свадьба? А традиции? Я хотела каравай, кольца хотела вам купить. Ты меня лишил даже возможности поплакать на росписи. Подлец ты и паразит. Мама. Не мамкой. Кто она? Только не ври мне про любовь. Хотя, судя по тому, в каком виде ты прискакал сейчас в кухню, похожий на... Пикадора, местами топорщащимися. Вообще странные у тебя предпочтения. Девка-то сейчас похожа на сеньориту сливу. «Мама!» — простонал я, схватившись за ложку. «Ну точно, даже суп решил съесть, а он с фрикадельками и вареным луком. В общем, я все понимаю. Играй мой гормон. У мальчиков к 40 годам как раз начинается реактивный бес в ребро. Но...» «Объясни мне, милый мой ребенок, какого лешего ко мне являются бандерлоги и ищут твою мадаму?» «Мама!» «Я уже ужас сколько лет, мама, и мне плевать, если эти красавцы вернутся и порежут меня на ленты. Пожила мама, а вот за Ленку я боюсь. Из-за тебя, хламона, вечно ты влипаешь в какие-то задницы, а мы потом с твоей дочерью в погребе сидим три дня». Вспомнила мама события годичной давности. «Короче, или ты мне говоришь правду, или...» «Ты вольешь в него свой суп насильно?» Ленка появилась словно из-под земли. Наверняка подслушивала, засранка мелкая. «Ба, ну снова это баланда!» «Па, ну скажи ей, что подрастающему организму вредно есть вываренные туши убиенных фрикаделек». «А ложкой в лоб?» Беззлобно хмыкнула матушка. «Она права». Я притащил в ее дом бомбу замедленного действия. И часики уже начали тикать. Тик-так, тик-так. И фиг разберешься, какой провод надо отрезать. Синий или красный. Потому что в любом случае будет неправильно. Потому что... Она дочь Морева, шепчу я. Но мама не слышит. Или делает вид, что не слышит. Потому что на пороге появляется ее новоиспечённая сноха. «О, а что тут у нас?» Зоя в каком-то страшном халате и гольфах, совсем на себя не похожая, вплыла в кухню, распространяя запах моего геля для душа и улыбаясь во весь рот, втянула носом мерзкий аромат супа, сглотнула. Черт, эта краска смотрится ужасно, конечно. Просто ошеломительно. Одно радует. С таким лицом ее вряд ли узнают нукеры Дороева еще недели две точно. У мамы краска качественная. Но объяснить, зачем она ее натаскала в дом, где живет девочка с шилом в заду, мама не смогла. «Пахнет богически. Я сама себе положу. Сидите, мама. А чего у всех лица? Как будто лягушек наглотались. Эти лягушки — такая гадость. Я вот помню, в Париже...» Мама слышала, все слышала. Слава богу, Ленка ничего не поняла. Сидит, ковыряется в супе. Зоя, принюхиваясь, пошла к кастрюле. «Тоща я она у тебя. Откормим!» Хмыкнула мама, ловко поймала половник, который выронила моя рукодельница жонушка, Отодвинула кастрюлю поглубже. «Села, быстро! Я подам! Не умеет мой сын хозяек выбирать. Танька-то тоже была, царствие ей небесное. Ну, что смотришь? Не боись, не я ее супом траванула. Скот один ее заточкой приговорил». А ведь он тоже чей-то отец. Только вот дети не отвечают за грехи родителей. Да, ведь сын. Ты ее похитил? Говори, паразит. Мама. Чертов осколок крутится и крутится. Или не от него мое сердце пронзает тонкой иглой боли. Не надо. Надо. Я к тому, что то, что наше, то наше. В обиду не дадим. Но и попы рвать не будем, если... Миролюбиво хмыкнула Мамуля, стрельнула взглядом на Ленку, вяло копающуюся в тарелке. Лопай, только горя! У! -у, -у, -у, -у взвыла Зоя, пихнув в рот ложку огненного варева. Ну, не жена, золото, она теперь еще и молчать будет неделю, фыркнула мама. А с тобой у нас будет разговор. Напрасные надежды. Мой вздох потонул в восторженном мычании моей жены. Зоя так активно заработала ложкой, что у мамули на глазах выступили умильные слезы. И тогда я понял простую истину. Я остался один на один со сворой бандитов и тремя женщинами. И не знаю, с кем мне придется сложнее. — А она мне нравится, — шепнула мне мама. — А мне нет, — хмыкнула Ленка. — Супоедка. — Это божественно, — простонала Зоя. — Можно мне добавки? «Можно, но учти, сегодня твоя очередь мыть посуду», — хихикнула дочь. «Не девчонка она, а какое-то непонятное моему разуму создание. Я представил Зою моющую посуду. Подумал, что завтра нам будет есть не из чего. Если, конечно, у нас будет это завтра. Слишком многое стоит на кону у Морева и Дороевых. Промолчал. «Походу, посуда сегодня моя. И слава богу!» Отсрочу разговор с мамой. Чую, он будет трудным. Зоя, только сейчас понимаю, как же я невероятно устала. Ноги гудят, в голове после сытного обеда, а потом и ужина тяжелая пустота. А еще мне от чего-то очень хорошо в этом крохотном домишке. И еда тут. Я никогда в жизни не ела ничего подобного. Во владениях отца. Повар готовил только то, что приказывала мама, которая признавала всегда только деликатесы. Мы с Маринкой с детства ели вишесуаз и прочую бурду. Я даже и не предполагала, что простой суп с шариками из рубленного мяса может быть настолько вкусным. И я ни капли не покривила душой, когда расхваливала изумительную стряпню матери Тимофея. А Ленка назвала меня под Лизой. «Противная девчонка». «Господи, хорошо-то как!» Я сижу в кресле, слушаю, как позвякивают спицы, мелькающие в руках моей свекрови. «Я замужем?» «Это ужасно!» «Я вышла замуж за первого встречного!» «Спать пора!» — командует моя новая родственница. «Вам с Тимом я постелила?» «Что?» «Мама, пусть она ляжет с Ленкой, умоляю!» «Я не вынесу еще и ночь с ней в одной спальне!» «Ничего себе!» В голосе великана паника? Или мне кажется? Хотя он прав, конечно. Как это нам постелило? Да я этого, мужа моего, знаю без году неделя. Он чужой мужик. Чужой, огромный и страшный. Я не знаю, чего от него можно ожидать. Может, он контуженный и по ночам лунатит с ножиком в огромной лапе. Может, ты что, думаешь, я позволю незнакомой женщине спать в детской? Особенно этой. «А ну, как по ее душу явятся! Ты нормальный вообще?» Приподняла бровку Леокадия Тихоновна. «Ну, вот так зовут мамулю, чего уж теперь!» «Ты у нас такой дурак по субботам, али как?» «Ну, тогда ты ложись с Ленкой. Зою в твою спальню, а я...» Пробубнил Тимофей. «Глаза еще от меня отвёл, гад такой! Неужели я ему так не нравлюсь? Господи, да что за мысли у меня?» Я и не хочу никому нравиться, у меня другие планы абсолютно, и в них нет этих людей. Мой папа говорит всегда, что нужно уметь выбирать то, что выгодно мне, а не кому-то. И он всю жизнь меня приучал любить только себя, потому что никто другой так любить меня не будет, как я сама. И мультик его любимый был Чертенок номер 13, он всегда его со мной смотрел. Постулат ⁇ люби себя, чихай на всех ⁇ И в жизни ждет тебя успех. В моей детской памяти выжигался каленым железом. А тут... Ага, как же! Сам женился, сам и спи с этой. Фыркнула Ленка, покосившись на меня как-то не очень дружелюбно. Бах, рапит, как слон индийский. Фигушки, я ее в мою комнату пущу. А я и не пойду. У тебя там газовая камера. Ты озоновый слой разрушаешь похлещий коров. Хмыкнула любящая бабуля. «А нефиг ко мне по ночам припираться и принюхиваться!» «А ты тогда будешь в компьютере своем сидеть денно и нощно!» «А ты?» «Так, все, хватит! Зоя будет спать!» — прорычал великан. Но ни ба, ни доченька и глазом не повели. «С тобой!» — рявкнула мамуля, аж висюльки на люстре звякнули. «Сам женился самый разе!» «Что, бабуля, что папа должен сделать?» Оживилась Леночка с таким выражением ехидства на лице. Я ж позавидовала. «Спать всем! Паразиты! Все нервы вымотали. А карвалол весь Степаныч выжирал. Сдохну, будете знать! Тьфу ты, прости, Господи! И не сдохнешь ведь теперь. Не в чем в гроб ложиться. Даже рейтузы приспособили». «В смысле в гроб?» — икнула Яну, наткнулась на такой взгляд милого божьего Адувана, что решила дальше не продолжать беседу. Поплелась за мужем, как на каторгу, едва переставляя ватные ноги. Чёрт, вот совсем не так я себе представляла первую брачную ночь. Не думала, что буду идти за злым, как сто горил мужиком, который, кажется, вот-вот взорвется, умирая от странного страха, смешанного с противным неправильным возбуждением. «Ложись на кровать», — приказал людоедище, полоснув меня яростным взглядом. «Тронешь меня, вырву сердце». — пообещала я. — Да кому такое в голову придет? Ты в зеркало-то себя видела? — Вот ведь гад мерзкий, козлище, вот ведь... — Ложись и просто молчи. Ты у меня душу уже вынула всю за эти два дня. Знаешь, чего я больше всего на свете бы хотел? — Только посмей. — Господи, почему у тебя все мысли только об одном? — Потому что ты снял штаны и футболку снял, и... Чтоб ты провалился, вот. «Люди раздеваются, прежде чем лечь спать», — хмыкнул Тимофей и исчез вдруг из моего поля зрения. «Он что, правда, что ли, ушел в пол?» «О, Боже, это какая-то страшная сказка, из которой нет выхода!» «Эй, ты что, ты провалился?» «О, Боже, Боже! Если ты не заткнешься, я тебя убью сам!» — прорычал муж глухо, почти простонал. «Спи, я на полу, кровать в комнате одна!» Или ты хочешь, чтобы я лег рядом? О, нет, избавь меня, пожалуйста. Вредно хмыкнула я Хотя. Черт, да ничего не хотя! Конечно, пусть на полу спит, как пёс. Ему там самое место. Не больно-то и хотелось. Я не подбираю объедки с бандитского стола. Дороев-то да поди, не отказывал себе. Ну ты. ты? Да если хочешь знать, я вообще девственница, я. Он просто замолчал. Через минуту я услышала громкое сопение. «Мой муж заснул? Вот так? Я ему тут такие вещи интимные про себя. Я душу ему раскрываю. Бесчувственный громадный чурбан, деревянный по уши. И какая ему вообще разница, что у нас с Артуром было? Опять за свое. Все у него бандиты. А сам-то тоже мне герой, блин. Он точно контуженный. Профессионально деформированный скот. Он... Я думала вырублюсь сразу, но от злости и обиды не могла найти себе места. Матрас оказался страшно неудобным, одеяло жарким, чертов халат впивался в моё тело, измученное швами, перекручивался весь. И я решила, что ничего страшного не будет, если я его сниму и останусь в шикарных бабушачьих панталонах и уродском топике на тоненьких бретелях с нарисованными на нём вишенками, наверняка ленки на тряпка. А утром проснусь пораньше, оденусь и... Не помню я, как вырубилась. Просто провалилась в черную липкую топь. Мне показалось лишь на мгновение. А потом...